Коменд, что с вами? Баб, баб, баб, ба. Ну, ну, ну, что такое? Он сбежал. Кто? Он. Да кто? Бафор, бафор, бафор, бафор! Когда? Ну, Ш шесть часов тому назад. Святой январь, я пропал шесть часов, я пайки.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 Продолжается, пошлите четверых, шавалье. Что за черт? Герцог, позвольте нам, шавалье, мы их остановим. Если задержитесь, я вернусь со всем отрядом! Вперед, Спартос. Мы уложили шесть человек. Наши солдаты здорово отстали. Их даже не слышно. Ничего. Справимся вдвоем. <связь> Такая темная ночь. Хоть глаз выколи. Смотрите, Спартос. Опять два всадника Эх. скачут на нас. <связь> Прочь с дороги именем короля. Именем короля. Королю тут нечего делать. А чёрт! Он убил мою лошадь. Шпагу на голову, сударь, ударь! Шпагу на голову! Отлично, это по мне. Сударь, у меня два заряженных пистолета, берегитесь а -а -а. Стреляйте! Кстати, выстрелы светит поле боя Мы подведем наших врагов Бартос! Арамис. Атос, вы! Д'Артаньян! Атос! Неужели вы его защищаете?